Глава триста четырнадцатая. Девушка вздохнула. «Учитель, меня зовут Фэй Юй Ло Лочен. Мой отец – император королевства Далу». Несмотря на то, что я догадывался, что ее статус необычен, я не мог не испугаться ее слов. Я бы никогда не подумал, что она окажется принцессой из сильнейшего королевства на континенте. Фэй Юй продолжила. «Несмотря на то, что я родилась при дворе», Я вообще не чувствую себя благословенной. Моя мать была наложницей моего императорского отца. Когда мой отец сосредоточил на ней свое внимание, другие наложницы стали презирать ее. Недавно одна из наложниц оскорбляла мою мать. Впав в ярость, я жестоко избила ее. Я знала, что у меня будут большие проблемы, ведь ее брат является одним из главных чиновников в суде. Я сбежала из-за страха быть наказанной. Когда я оказалась в крепости, меня обнаружили мои преследователи. Если бы вы не спасли меня, меня бы схватили и вернули бы к ним во дворец. Я знаю, что мой характер нельзя назвать хорошим. Я признаю это, но я была спровоцирована ими. Мне с детства приходилось защищать свою мать. Как я могла не вырасти такой? Учитель, я действительно не могу вернуться назад. Если я буду кричать возле врат, они точно схватят меня». «Учитель, не могли бы вы мне помочь, умоляю вас?» Из ее глаз текли слезы, из-за чего ее одежда намокла. Получается, ее жизнь была довольно жалкой. Мое сердце не было сделано из камня, поэтому я рыдал вместе с ней. фейю всхлипнула. «Учитель, пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вам в вашем путешествии. В противном случае меня поймают и забьют до смерти». «Мой отец находится далеко от столицы, он точно не сможет спасти меня. Вы же не можете просто оставить меня здесь, в таком состоянии, правда?» Меня беспокоила сложность, поскольку ее положение было действительно значимым. Но теперь я собирался получить наследство Сияющего Бога. Разве я могу взять эту хлопотную девушку с собой? В этот момент ворота крепости Телун резко отворились, Тысяча кавалеристов со скоростью молнии принялись окружать нас. Я был потрясен и, взглянув на Фейю, увидел, что она уже спряталась за моей спиной. «Учитель, они, должно быть, пришли, чтобы поймать меня. Вы должны помочь мне». Эти кавалеристы очень быстро оказались рядом с нами. Лидер отряда, нацелив на меня свое оружие, закричал. «Кто ты такой, разосмелился похитить даму нашего дома?» Я был ошеломлен и вновь посмотрел на Фэйюй. Она торопливо объяснила. «Учитель, не слушай их ложь. Они просто не хотят, чтобы вы помешали им закончить свою миссию по поимке». Тревога, отраженная на ее лице, заставила меня поверить в ее слова. Я обратился к лидеру кавалеристов. «И кто же ты?» Он ответил. «Я командир первого дивизиона армии Королевства Далу». «Быстро отпусти даму моего дома! В противном случае не вини нас в невежливости!» Услышав его высокомерные слова, я холодно фыркнул. «Я должен взглянуть на ваши способности в этом, раз вы решились иметь дело со мной, Фэйюй, мой ученик. Даже не думай о том, чтобы вывести ее от меня!» Лидер кавалеристов весело рассмеялся. «Ты думаешь, что можешь быть учителем нашей молодой мисс? Все в атаку!» Я хочу посмотреть, на что способен этот безумец, и обезопасить нашу мисс. Я передал посох Шукрада Фэйюй. Помоги мне, подержи вот это, пока я разберусь с ними. Фэйюй восторженно взяла посох в руки, но она не ожидала, что он будет таким тяжелым. Он потянул ее вниз, и она чуть не упала вместе с ним. «Учитель, ваш посох такой тяжелый, пожалуйста, не убивайте их». Достаточно просто преподать им урок. Добросердечность этой девушки заставила меня принять ее. Я кивнул. Кавалеристы спешили с лошадей, а я вышел вперед. Более ста из них двигались, окружая нас. Их навыки были неплохие. Они были достойны звания императорской гвардии. Жаль, что они служат тирану. «Атака!» Лидер, вооруженный длинным копьем, Словно молния рванул в мою сторону. Кончик его копья, усиленный боевым духом, был направлен прямо мне в грудь. Казалось, что он боялся моей магии. Слегка отодвинувшись, я уклонился от приближающегося копья и крикнул Фэйюй. «Взгляни! Это пространственная магия!» Под действием заклинания я сформировал десять клонов, окружив лидера кавалеристов. Он был удивлен. Поскольку он бездействовал, я мог легко произнести заклинание. Его длинное копье мелькало, как звезда, когда он атаковал окруживших клонов. Я холодно фыркнул. Десять клонов гармонично двигались, и, взмахнув рукой, я бросил в моего противника малый пространственный разрыв. Его сила мгновенно соприкоснулась с боевым духом в копье. Раздался громкий звук, и владелец копья отправился в полет. Их лидер действительно обладал некоторыми навыками. Мощь его боевого духа не была низкой. Скорее всего, он достиг уровня Небесного Рыцаря и силы на одном уровне с Кеэрланди. В таком случае я понимаю, почему он ведет себя столь высокомерно. Увидев, что их лидер пострадал, остальные кавалеристы мгновенно атаковали меня. Все они использовали длинное копье». Так что очень быстро семь копий нацелились на мою голову, шесть копий нацелились на мои ноги, а тринадцать копий были направлены прямо в грудь. Я холодно фыркнул. Моя слитая энергия вышла из моего тела и создала защитный барьер, остановивший все копья. Я громко прокричал «Проваливайте!». С высвобождением моей силы тринадцать кавалеристов мгновенно оказались поражены ее импульсом. Я использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы оказаться рядом с Фэйюй. «Вы не проявили не толики приличия, поэтому не вините меня за мою грубость». Сказав это, я поднял правую руку, после чего в воздухе появилось огромное десятиметровое лезвие из элементов света. Лидер кавалеристов испуганно посмотрел на меня. «Ты...» «Кто ты?» Я улыбнулся. «Я маг. Возвращайся к своему хозяину и передай ему, что если он продолжит беспокоить Фэйюй, я лично поговорю с ним». После этих слов я принялся размахивать этим огромным лезвием. С громким взрывом после размаха рядом со мной образовалась глубокая канава. Я приобнял Фэйюй за талию и взлетел в небо, стремясь в противоположной стороне расщелины. Фэйю и так испугалась, что закрыла глаза и уткнулась головой в мою грудь. Буквально на мгновение я задумался о том, что сладостная фигура прилипла к моему телу, и отогнав эти мысли, я увеличил скорость полета. Казалось, что я скоро не смогу отбросить это бремя. У меня не было иного выбора, кроме как привести ее с собой, потому что я не мог оставить ее здесь».